Глава двадцать восьмая. Заповедей не блюла, не ходила к причастию. Видно, пока надо мной не пропоют литью, буду грешить, как грешу, как грешила со страстью, господом данными мне чувствами всеми пятью. Марина Цветаева. Заповедей не блюла. Угрюмые женихи и осунувшийся артар своим видом меня не порадовали. Что Нарон, что Лоран оба как будто с войны вернулись, чуть прихрамывают, лица разукрашенные, морщатся едва ли не при каждом движении. Если жениха мне было не жалко, то на артара я старалась лишний раз не смотреть, чтобы не выдать своих чувств. Все к тем же каретам моего поезда прибавилась еще одна наемная с вещами женихов. Сами они, кроме пострадавшего Нарона, собирались ехать верхом. Порадовавшись, что на этот раз, кроме Кладира, никого внутри экипажа не будет, я залезла внутрь, откинулась на мягкую спинку, начала поглаживать требовательно урчавшего пушка. — Как называются ваши кони? — чтобы как-то занять время, спросила я у кладиры. Кони? — не поняла она. — Ты о рассарах? «Выносливые и умные животные, правда, подчиняются за свою жизнь одному-двоим хозяевам, с остальными становятся опасными созданиями». «Селенира, не нужно смотреть так, будто тебя ведут на плаху». «В какой-то степени так и есть, потому твоя сестра избежала». Я вздохнула. «Терпеть не могу, когда меня принуждают к чему-то. А как же чувство, свобода воли?» «Мы проклятая семья». Никто по своей воле не станет с нами связываться. Пойми это. Очень обнадеживающе, — горько хмыкнула я. Смотрю, у ваших богов отвратное чувство юмора. Там, на земле, я мечтала о муже, семье, детях. Ну, вот и семья проклятая. Муж скоро будет четвертый. Дети. Обязательно родится двойня, девочки. Тоже станут проклятыми. Чудесная перспектива, что и говорить. Да еще и призраки вокруг. То из стены появляются, то во сне приходят. Кстати, о призраке, пропустив мимо ушей мою жалобу, уточнила Кладира. Напомни, что он тебе сказал. Что выбор надо делать правильный, а не быть такой, как остальные, припомнила я слова мужчины. Ты понимаешь, о чем он? Кладира качнула головой. Если имеется в виду необходимость выбирать сердцем, а не головой, так в нашем роду и по любви замуж выходили. Ничего, кроме разбитого сердца, такие браки не приносили. Мы замолчали, думая, каждая о своем. Я и не заметила, как у меня вдруг начала болеть голова. Боль с каждой минутой становилась все сильней и сильней. В висках стучали молоточки, затылок наливался тяжестью, во лбу постоянно стреляли молнии. Хотелось выйти, вот только от каждого движения боль все усиливалась. Селенира как сквозь густой туман донесся до меня встревоженный голос Кладиры: «Что с тобой?» Я хотела ответить, открыла было рот, но глаза заволокла черная пелена, и я потеряла сознание. Приходила в себя медленно, словно пыталась выплыть из вязкой жидкости. Не то чтобы жидкость меня не пускала, скорее не оставалось сил на возвращение, да и желания, если честно, тоже не было. Но там, наверху, я слышала голоса. Они держали меня, не позволяя сознанию окончательно раствориться в жидкости. Вскоре, придя в себя, я начала различать говоривших. — Что? — Никогда. Теперь. — Делать, — взволнованно шептала Клодира. — Узнаем. — Позже, — отвечал устало Шарон. — Дозу нельзя. — Больше, — уверял кого-то Лоран. Глаза открылись на удивление легко хотя я ожидала той же тяжести, что сопровождало мое переселение в это тело. Карета, распахнутые дверцы, я на сиденье. Что? Ах, да, у меня внезапно заболела голова. Селенира, Первое изменение в моем состоянии, заметила Кладира. Она отошла от группы мужчин, стоявших неподалеку от кареты, встревоженно вгляделась в мое лицо. «Как ты?» «Не знаю». Голос меня не слушался. Очень хотелось пить. Я облизала сухие губы. Сейчас! Вот! У рта оказалась небольшая кожаная фляжка. Я сделала пару глотков, наслаждаясь живительным вкусом воды. Что случилось? Напившись, спросила я. Мы пока пытаемся это понять. Ближайший постоялый двор отсюда в 20 минутах езды. Ты выдержишь дорогу? Я прислушалась к своим ощущениям. Голова больше не болела. В организме вроде бы никаких изменений не произошло. «Да», — кивнула я, — «думаю, да». Как только карета тронулась, я попросила. «Рассказывай, ты отводишь глаза каждый раз, когда я говорю о самочувствии. В чем дело?» «Наш род отличается отменным здоровьем». «Все мы умираем исключительно в дряхлом состоянии», — сообщила Кладира, немного помявшись. «Никогда ни у кого из нас не было такого приступа, и я понятия не имею, с чем он связан». «Приступа?» — нахмурилась я. «Разве произошло что-то еще, кроме потери сознания?» Кладира кивнула. «У тебя были судороги, и ты кричала на незнакомом языке?» «Отлично». Вот только какой-нибудь неизвестной болезни мне и не хватало в придачу к женихам. Кстати, о них. Народ не разбежался, усмешка вышла кривой. «Женихи!» — видя недоумения на лице Кладира, пояснила я. «Никто не решил вернуться!» «Что ты?» — кисло улыбнулась сестра. «С таким приданом, который ожидает твоего будущего мужа!» «Понятно. Жадность наша все!» До постоялого двора мы доехали быстро. Эта дорога, ведущая к перевалу, ничем не отличалась от той, другой, по которой мы въезжали в столицу, а потому и рассматривать было нечего. Я сидела, не сводя глаз с обивки сиденья напротив, и старалась ни о чем не думать.